До скорого, мистер Хэтчет. Пуласки, Висконсин, 1942 год. В тот год все в городе взялись помогать фронту. Домохозяйки экономили жир для смазки пуль, собирали столько резины, алюминия и металлолома, сколько могли добыть. Сестры Юрдобролинские, как и все остальные, сдали нейлоновые чулки на парашюты, и у каждой был свой огород победы. Радости перепало, папуль вернулся из больницы, и семья устроила праздник. Но с войны ничего хорошего слышно не было. Пуласки потерял уже троих своих ребят, и Фрица волновалась за Винка и всех остальных, кто сейчас оказался в самой гуще. Они получили еще одно письмо от их подруги Дотти Фрейкс, опекавшей раненых солдат на Тихоокеанском побережье. Фрица по сравнению с ней показалась себе адски бесполезной. Мамуля с Софи каждое утро ходили к мессе, молились за ребят за рубежом. Гертруд и Тула в свободное время скатывали бинты для Красного Креста, а она только бензин в баке заливала. А поскольку бензин теперь нормировался, заливала она его с каждым днем все меньше. Плакаты на почте изображали солдаты и девиз «Их дело воевать, ваше дело им писать». Фрица слала письма всем знакомым ребятам, но хотелось большего. И вот через несколько недель, когда мистера Хэтчета, гражданского летного инструктора из колледжа, призвали на фронт, фрица попросили заместить его, и она страх как обрадовалась. Обучение пилотов вновь даст ей возможность летать. В колледже понимали, что рискуют, отверяя студентов бывшей летчицы-каскадеру. Однако мистеру Хэтчету требовалась замена, но фрица оказалась отличным инструктором, и студенты ее обожали, особенно мальчишки. С работой на станции и инструктажем занята она была немало, и все же иногда после уроков летала сама по себе хоть чуть-чуть, снова в воздухе, так чудесно, пусть даже и на паперкабе.